Глава четвертая Судя по странному ощущению, когда маленький червячок как будто пытается проникнуть к тебе в мозг, перед нами сидел псионик. Только совсем юный и напуганный. Я никогда не встречал их такими, маленькими и несчастными. Но даже у маленьких волчков есть острые клыки. «Ша!» — воскликнул мальчишка и, резко выхватив кухонный нож, попытался броситься на меня. Выбив из рук наглеца оружие, я скрутил паренька, а затем пинком отправил обратно в шкаф. «Сударь, а не изволите-ка пройти обратно на свое место?» «Я должен был попытаться», — обиженно нахохлившись, ответил пацан. «Ты не знаешь, с кем имеешь дело. Знаю, но без малейшего сопротивления я прекращу себя уважать», — фыркнул он и закутался в старую куртку. «За свою жизнь я повстречал немало псиоников». Они, как правило, были взрослыми и совершенно бесчувственными сосульками, которые скучающим взглядом смотрели куда-то сквозь людей. Конечно, ведь большая часть разумных живых существ для них — открытая книга. А еще хороший инструмент, которым можно натворить огромное количество страшных дел. Говорят, всех мелких выродков держали в особом интернате. По крайней мере, так было раньше. Анс вернул Траймлера и накинул зачарованные кандалы, чтобы лишний раз не рыпался. Откуда у стража весов зачарованные кандалы? Честно, понятия не имею. Иногда у меня создавалось впечатление, что Сабспатиум выступал в роли этакого квантового кармана, в котором можно было хранить все, что угодно. Лина тоже иногда вытаскивала оттуда настоящий меч и щит. Так что, наверное, мне стоило бы уже привыкнуть к этому. Но сейчас не про квантовые карманы. Все мое внимание было приковано к загадочному испуганному пацану, который хотел напасть на стирателя с кухонным ножом. «Ну и? Ты ж прекрасно понимаешь, что мои мысли тебе недоступны. На своем ручном пауке блокиратор, а у моих богов мысли прочитать не выйдет. Может, стоит начать говорить?» — поинтересовался я. «Я знаю, кто ты такой, и поверь, мне будет плевать, сколько тебе лет на самом деле. Ваш вид... Ты даже представить себе не можешь, сколько зла они принесли в мультивселенную». «Мы не все плохие!» — возмутился любитель кухонных ножей. «Да-да-да, конечно!» — строго ответил я. — Говори давай, иначе ни к чему хорошему это не приведет. — Даже не знаю, с чего начать, — с грустью вздохнул мальчишка. — Вот так просто и не расскажешь. Слишком много информации. — Начнем с главного. Как тебя зовут? — Магнус Тертон. Я воспитанник интерната забвения, — ответил он. Впрочем, как я и думал. Забвение — давно закрывшееся учебное заведение, где воспитывали самых опасных тварей в мультивселенной. Долбанных псиоников, которых я терпеть не мог. Пару сотен лет назад Сенат выдвинул инициативу о завершении программы забвения. Оно и понятно. Зачем вам конкуренты? Большую часть выродков, как котят, раздали различным войскам. Но куда делись все остальные, никто не знал. Ходил слух, что один из воспитанников устроил побег. Да только вот есть нюанс. Побег из интерната, который находится на огромном астероиде? Я вас умоляю. Да, псионики обладают невероятными силами. Они могут управлять живыми существами, сводить с ума, перестраивать работу вражеского и не очень организма, изменять теорию вероятностей под себя, менять реальность, как им заблагорассудится, и даже наделять других живых существ уникальными способностями. И для справки. Раньше псионикой обладали только миротворцы, что вполне логично, ведь это неограниченная сила. Считай, что магия на божественном уровне, но потом одному высшему дегенерату стало скучно, и он решил, что будет очень весело наделить смертных способностями владеть псионикой. Создал уникальных людей, чья сила практически не ограничена. Зачем? Да потому что ему стало лень, он делегировал некоторые обязанности на новеньких уникумов. Те, естественно, начали размножаться и превратились в отдельный вид. этокий «сверхчеловек» его дери. А ведь дай людям невероятную силу, они же и с ума сойти могут от жадности и власти. Чем думал тот миротворец, непонятно, но очень интересно. Ведь, по сути, хорошо натренированный псионик — практически бог в человеческом обличии. Так вот, возвращаясь к побегу, а вернее, его невозможности. Естественно, в забвении учитывали особенности своих воспитанников. Весь персонал и охрана приюта имели при себе пси Да и кроме них там было огромное количество защитных систем. В общем, в побег я не верил, а вот забрать оставшихся учеников для тайных экспериментов — это уже звучит куда правдоподобнее. Аналоги черных лабораторий были и у Сената. Конечно же, никто из членов правления про это не рассказывал. Зачем? Ведь в высокоразвитом обществе не может быть садистских операций над разумными существами. Ага-ага, как же. «Ненавижу мрать псиоников!» поюжившись, произнес я. «Выходит, тебе сейчас двести лет?» «Фактически мне пятнадцать», ответил мальчишка. «Просто я двести лет пролежал в криогенной камере». «В криогенной камере? Обалдеть!» Оно с любопытством взглянул на Магнуса. «Заморозка с максимальным замедлением всех биоритмов, как в чужом!» «Угу!» Мальчишка свесил худощавые ноги со шкафа. «Очень отвратительная процедура, особенно выход из нее. «Получается, Кейн тебя использовал?» — поинтересовался я. «Никто меня не использовал», — насупился парнишка. «Значит, ты его друг?» — предположила Жульена. «Ты просто помогал другу, да?» «У меня больше нет друзей, и давайте уже просто признаем тот факт, что Кейн давно мертв». «Что?» «Моей ярости не было предела». «Повтори, что ты сейчас сказал!» «Хозяин, это же просто ребенок!» — возмутилась Рудольф. «Просто ребенок, из-за которого погибло четыре человека». «Прекрасно! Давайте позволим всем подросткам убивать, когда и кого вздумается. Орут!» Я злобно взглянул на лисицу. «Каждый разумный организм обязан отвечать за свои поступки». «Вы же благородный воин, капитан!» — тихо произнес мальчишка. «Вы же сами понимаете, что нет в мире белого и черного. Вы обвиняете меня, даже не выслушав причину». «Ты два месяца трепал мне нервы, и что самое хреновое, ты напугал госпожу Долгорукову». Шанго из тебя отбивную сделает, когда узнает правду. Нет, я серьезно. Думаешь, она вот так запросто простит тебя? Ха, а я вот так не думаю. Чтоб там ни было, ты поступил отвратительно. Я понимаю, но вы даже не выслушали. Мрадство! Я тяжко вздохнул и с ненавистью взглянул на мальчишку. Бесталач, вот за это и ненавижу псиоников. Надеюсь, что ты два месяца парил нам мозги не из-за тупой ерунды. Простите, капитан. Но у меня правда были очень важные причины. Важные? Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти. Но насчет черного и белого ты прав. Будет крайне несправедливо, если Шанго придушит тебя за просто так. Однако учти, если я почувствую, что ты лжешь, и это очередная игра Кейна, твоя смерть будет очень долгой и мучительной. «Хозяин!» — вновь возмутилась Рудольф. «Не хозяйкой мне тут!» «Или что? Два месяца нервяка для тебя ничего не значит!» — прорычал я. — А четыре трупа? Причем, ладно бы, это были криминальные ячейки общества, а тут представители семьи Долгоруковых. Скорее всего, ни в чем не повинные люди. Или что? Если он малолетка, это сразу же избавляет его от ответственности? Нет, но ну нельзя же вот так злобно ругаться. — Можно, — сухо ответил я и вновь взглянул на Магнуса. — Ты точно уверен, что вся эта история никак не связана с Кейном? — Кейн мертв. Смиритесь уже с этим фактом. Миротворец не стал бы нанимать агента и делать кукол. «Зачем в темной зоне подпольная деятельность, когда вся информация уже была на руках?» — строго ответил Магнус. «На месте Кейна я бы сразу поймал госпожу Лайла Б. Вы бы даже об этом не узнали. Я разводил весь этот маскарад с вашими воспоминаниями, явлениями во снах и прочей гадостью, потому что у меня было слишком мало ресурсов. Стыка и то получилось поймать по великой удаче». Если бы он не был настолько наивен, мне пришлось бы очень тяжело, но, признаюсь, я был крайне напуган, когда госпожа Лайла Б. разломала лимузин. Куклы передают небольшой отголосок ощущений. Она была в страшном гневе. фу -ху -ху, это еще были цветочки, пацан. Поверь, вот когда она узнает правду, ты познакомишься с ее гневом. Ей тоже не важно, сколько тебе лет. Псионики — пассионарная зараза мультивселенной, и Шанго это прекрасно понимает но я просто хотел справедливости. «Кто же его знает? Ты сам виноват?» Начал угрожать и шантажировать. Что мы должны были подумать? Я схватил пацана за ворот старой рубашки и притянул к себе. «Каждый может красиво начать, но не каждый красиво закончить. Скажи спасибо, что нытик сдал контору со всеми потрохами. Иначе ты мог бы закончить. Очень печально. Поверь, меня тоже лучше лишний раз не злить. Я прекрасно все понимал, но другого пути у меня не было». Ладно, мне надоели эти отговорки. Я отпустил Магнуса и сел обратно на табурет. Рассказываю уже свою историю, а то у меня никаких нервов с твоими игрищами не осталось. Хорошо, но она длинная. Будь добр, обойтись без лишних ремарок. Договорились? Хорошо. В общем-то, история началась двести лет назад, когда Сенат решил прикрыть наш интернат. Нас разделили на две группы. Шестьдесят процентов воспитанников оказались в первой и были отправлены на службу, а оставшиеся сорок процентов, типа меня, попали во вторую группу. Группу утилизации. Всех моих друзей, по сути мою, единственную семью уничтожили прямо у меня на глазах. Расщепили на атомы. Проклятые маньяки душегубы. И тогда я поклялся, что отомщу Сенату за все. «А каким образом происходил отбор?» — уточнил я. «Банальным и непредвзятым делением. Просто случайность». Жребий. Однако мне повезло больше. Один из сотрудников выгодно продал меня на органы одному чокнутому старику. Стоп, стоп, стоп, погоди. До меня дошла очередная неувязка. «Как это тебя продали?» «Понятия не имею. Смотритель так сказал. А что за старик, тоже не в курсе. Я его никогда не видел. Просмотрел все черные ящики и данные из пиратского корабля. Про заказчика там ничего не было. Это просто нереально». В забвении работали фанатики из гильдии Звездного Огня. «Они неподкупны», — возразил я. «Мне так сказал Смотритель. Не знаю, может быть, он соврал. Но лично я считаю, что мне очень повезло». «Повезло ли?» — ужаснулась Жульена. «Я ж сейчас здесь. В итоге меня заморозили и отправили через конвольтер. Но на караван напали космические пираты. Мою камеру выкрали вместе с дорогостоящим оборудованием». Я две сотни лет лежал на складе, поскольку пираты боялись меня будить, а убивать... Златан не знает, почему не убили. Может, сжалились? В итоге, через 200 лет, когда срок годности охлаждающей жидкости подошел к концу, система меня благополучно разморозила. Очнулся я на небольшом грузовом корабле «Приватиров», который вез все найденные пожитки с уничтоженного пиратского судна на балаган. Экипаж состоял из пяти эскроул. Кстати, очень милые барышни. — Стоп, а откуда ты знаешь про начало своего пути и все остальное? — уточнил я. — Ты же был заморожен. — Говорю же, я хотел узнать информацию про своего заказчика. Капитан предоставила мне полный доступ ко всем черным ящикам с уничтоженного пиратского корабля, но там, естественно, ничего не было. Я же начинал путь на корабле «Сената». Хотя, возможно, заказчик даже и не пытался меня найти. Скорее всего, умер естественной смертью, а меня держали в качестве балласта. Несколько раз пытались впарить работорговцам, но те, увидев капсулу забвения, напрочь отказывались от сотрудничества. «Я их прекрасно понимаю», — хмыкнул я. «И что дальше?» «Ну, как я и говорил, меня двести лет катали по галактике, а потом, после ожесточенного сражения, мою капсулу обнаружили приватиры Балагана. Они сказали, что после разгрузки должны лететь к некоему архивариусу Гоуму Хантису для торга». «Гоум Хантис?» Один из древнейших архивариусов Сената, который на данный момент находился в отставке. Старейший трейсер, который пережил не одну сотню прыжков и смен биокорпа. Раньше выступал в роли хранителя знаний, но около ста лет назад был отстранен за связи с космическими пиратами. Дело в том, что Гоум был очень большим поклонником древнего знакового барахла. Вот и скупал по дешёвке всякий мусор. Очень глупое завершение карьеры, если честно. И ты полетел с ними? Конечно. Раз заказчик потерялся, значит, я мог сразу же приступить к своему плану мести. Тем более эскроллы пообещали, что обязательно помогут мне договориться с архивариусом. — Погодите, а эти ваши эскроллы — это вообще кто? — поинтересовалась Лина. — Это как ты, только смертные, ответил я. — Внешне очень похожи на людей, только с животными ушами и хвостами. Крайне миролюбивая и дружелюбная раса разумных инопланетян. — Вот она что! — волчица потрогала себя за мохнатые уши. Ни за что не подумала, что на старости лет мечта моего старшего братца осуществится, и он узнает, что мы не одни во Вселенной. Идиот. И действительно, Анубис сейчас выглядел таким счастливым. Наверное, каждому нужно найти человека, который будет смотреть на тебя так же, как страж весов на чокнутого арахнида. — И зачем ты полетел к Архивариусу? — поинтересовался я. — Он же до сих пор сотрудничает с Бастионом. Не боялся, что старик тебя сдаст? — Я как следует подготовился. Капитан корабля дала мне бутылку качественного горячительного. Однако мне очень повезло, ибо я застал старика в хорошем расположении духа. В итоге Архивариус рассказал мне, где найти ее императорское величество. А я долетел с приватирами до огромной базы наемников, где нашел стыка и угнал старый имперский перехватчик. «Ты умеешь управлять космическим кораблем?» — удивился Анубис. «Нас учили этому с первого курса». К тому же мне не составит труда залезть в голову к пилоту и изъять всю необходимую информацию. В итоге мы с стыком полетели по координатам архивариуса. — Что? — Нытик с непониманием посмотрел на пацана. — Но я прилетел с капитаном Харви Доусоном. На перехватчике больше никого не было. — Конечно, не было никого. Я и был капитаном Харви Доусоном. Это качественная иллюзия, иначе ты бы со мной не полетел. — Стоп. Я поднял руку вверх. А откуда Архивариус знал, где искать Шанго? Ему рассказал хранитель историй. Мол, он проездом был тут некоторое время назад. Ха, я лишь покачал головой. Вот старый пройдуха. Только мне до сих пор непонятно, зачем Архивариусу помогать тебе. Ну, как мне показалось, его позабавила моя история и желание отомстить. Чертов старый маразматик! обреченно вздохнул я. «Только вот теперь мне не очень понятно, почему ты решил обратиться именно к Лайлабе». «Как это?» — удивился мальчишка. «Сенат жестоко предал ее. Убил младшего брата, устроил революцию в ее империи. Еще я оклеветал, превратив в дикую уничтожительницу миров, Шантир. И дальше-то что?» «Госпожа Лайлабе — мой герой. Я изучил всю ее историю, откопал все до последней детали. Я знал, к кому обратиться». К тому же, несмотря ни на что, Сенат обожает ее императорское величество и не заподозрит удар в спину. «Златан всемогущий!» Я обреченно закатил глаза. «Ладно, дам тебе закончить историю, а потом высеку так, что ты на всю жизнь запомнишь. Благо, что из-за Шангу она у тебя не такая уж продолжительная. Что было дальше?» «А дальше вы знаете. Мы с Нстыком прилетели сюда, обустроились и начали воплощать мой коварный план в жизнь». «Бедная Шангу. Она ж тут совсем ни при чем. Как это? Еще как при чем? После тщательного изучения информации я понял, что только при помощи госпожи Лайла Б. смог бы пробраться в самое сердце Сената. Зачем? Чтобы отомстить старым уродам за все страдания, которые они приносят жителям мультивселенной. А ты не понял моего вопроса, малой. Проведя ладонью по лицу, тяжко вздохнул я. Зачем тебе это все? Друзей таким образом ты все равно не вернешь. А я устал терпеть фальшивый порядок Сената, построенный на костях миллиардов невинных жизней. Капитан, вы же и сами все осознаете. Терры не более, чем кормовые свиньи, выращиваемые на убой. А как же люди? Как же остальные разумные существа, которые живут на этих планетах? Справедливо ли то, что бастион целенаправленно мешает скачкам в развитии? Может быть, в ППА нет ничего плохого? Если природа создала их, значит, это для чего-то нужно. Вы не думали? Думал, холодно ответил я. Знаешь, я всегда анализирую то, что вижу. Ты еще слишком молод. Тобой движет юношеский максимализм и детская бравада. Да, ты очень зол. Ярость реально отравила твои сердца и душу, но я уже неоднократно видел, к чему приводит несанкционированная деятельность ППА. И я знаю, что будет, если снести Сенат. Но для начала, какой бы крутой шангони была, она не в состоянии в одиночку уничтожить хребет огромного монстра, который управляет мультивселенной. Будь она хоть первородным, хоть миротворцем первого порядка, ничего не выйдет. А если и выйдет, с чего ты взял, что будет хорошо? С чего ты взял, что власть не захватит еще большие ублюдки? Ты всего лишь ребенок, Магнус, и ты не понимаешь, что есть система, и что будет, если ее вдруг не станет? Но как же справедливость? Как же высшее благо? Хорошо. Я лишь пожал плечами. Давай посмотрим с логической точки зрения. Ты же у нас взрослый и умный парень, да? Вот давай поговорим как взрослые. Сенат контролирует огромное количество планет. Заботится о безопасности невероятного количества живых существ. Вот пришел ты к ним за ручку с шангу, Каким-то чудесным образом снес систему. И что будет дальше? Ты подготовил группу, которая примет штурвал после уничтожения Сената? Ты нашел компетентных управленцев, которые в кратчайшие сроки смогут заклепать образовавшуюся кадровую дыру и сохранить все необходимые процессы в обществе. Нет, ты всего лишь мальчишка, который искренне верит в свою особенность. Да я даже спорить не буду. Возможно, ты реально особенный. Да все мы в какой-то мере особенные по-своему. Это факт. Просто до этого надо дойти. Нужно время для осознания своей истинной особенности. Но ты же еще не дошел. Сейчас же ты похож на типичного дурашливого персонажа подростковой драмы, Дитя голодных игр и дивергента. Кричишь, размахиваешь руками, говоря о всеобщем благе. А сам же в итоге даже четкий управленческий план не приготовил. И ладно бы, все прошло без последствий, но ни хрена не так. Из-за тебя погибло четыре человека. Из-за тебя сошел с ума бедный арахнит. Я не хотел. Я не думал, что на стыку станет плохо, — воскликнул мальчишка. — Не думал, — прорычал паук. — Ты обманул меня! «Заставил улететь еще дальше от своих родных краев! И что теперь со мной будет? Об этом ты тоже не думал!» «Прости, мальчишка совсем сник. Поздно извиняться, пацан. Ты уж больно много всего успел натворить, а еще ты, яркое доказательство того, что, возможно, Сенат не просто так уничтожил твоих близких. Если ты один смог в свои пятнадцать лет отыскать богиню, навести шороху в городе, нанять Траймлера и обмануть меня...» Представь, что сделает армия таких, как ты. Я всегда говорил, что псионики крайне опасны. «Я не выбирал такой путь», — схлипнул Магнус. «Я не виноват! Это Сенат сделал меня таким! Так почему я должен расплачиваться за их промахи? Почему я должен страдать и смотреть, как на моих глазах убивают единственных близких мне людей?» Несмотря ни на что, мне искренне жаль, что так получилось с твоей жизнью. Правда, я могу многое понять. Но это не отменяет того, что ты в ответе за свои поступки. «Сенат должен умереть!» Слезы покатились по щекам бедолаги. «Они должны заплатить!» «Прости, но ты не главный герой подростковой книжки. Тут соображать надо. Повторюсь, даже если б ты каким-то невероятным образом смог бы уничтожить Сенат, кто знает, что было бы дальше. Порядок всегда будет бороться с анархией. Эти злые потому что хотят все контролировать. А те хорошие — потому что борются за свободу каждого. Рано или поздно до людей начнет доходить, что борцы за свободу — обычные разрушители. Они сделают свое доброе дело и бросят всех, сказав «разгребайте, как хотите». Именно поэтому порядок всегда будет бороться с хаосом, ибо в их битве рождается баланс мультивселенной, а месть — она лишь порождает бесконечное насилие. Сперва убьешь ты, потом убьет тебя, потом убьют за тебя и так по бесконечному кругу. «Пора взрослеть, Магнус». «Я все понял», — дрожащими от ярости губами прошептал мальчишка. «Ты такой же, как и все они. Такой же отброс порожденной системой. Ты никогда не видел истину. Ты мыслишь ограниченно, не понимая, что можно всего добиться иными путями. Тебе незнакома сама суть справедливости». «Да, конечно». Я лишь развел руками. «А ты у нас за пятнадцать лет понял всю глубину жизни». «Я всегда говорил, что романтизировать мальчишеский максимализм и борьбу с порядком — преступление против юных дарований. Но меня никто никогда не слушал. И во что это выливается?» «В то, что ты глух и слеп», — холодно ответил Магнус. «Я никогда не буду таким, как ты». Глаза мальчишки вспыхнули ярко-белым пламенем. По полу пробежала вибрация, а с потолка посыпалась старая побелка. Пацан медленно поднялся в воздух, а все вокруг как будто пропиталось его неимоверной яростью. Заткнись! заклокотала темная сторона внутри меня. Ничего не говори, пока не стало слишком поздно. О, что-то новенькое! с интересом произнес я. Это псионика? осторожно уточнил Анубис. Нет, совсем не она. Я сделал шаг вперед. Магнус, то, что ты делаешь, не принесет тебе счастья. Ты идешь дорогой смерти. Неужели ты, воспитанник забвения, этого не осознаешь? Я ж помочь хочу. Смотрители с учителями говорили так же. Жутким голосом прогрохотал парнишка. И что в итоге? Они уничтожили всех, кого я любил. Уничтожили мой смысл жизни. Почему ты не слышишь меня? Почему ты не понимаешь, что они пропустят через жернова и тебя? Они могли бы пропустить через жернова и госпожу Лайлабе, но это слишком затратно для них. «Ты сражаешься против себя, Конца, и против всех, кого любишь!» «О, златан всемогущий!» Пол покрылся трещинами. Стекла в окнах потрескались, а затем вылетели на улицу. «Еще немного, и мы все провалимся вниз. Магнус, я просто хотел донести до тебя истину. Какой бы горькой она ни была, правда, всегда будет лучше лжи. Но мои уговоры так и не подействовали». По ушам ударил мощный гул. Тряска усилилась. Казалось, что весь город сейчас скроется под землей. Концентрация странной и очень знакомой энергии буквально прижала нас всех к полу. И в кармане, как назло, опять завибрировал мобильник. Даже думать не хочу, кто там названивает. Вообще не до этого. «Магнус, ты усугубляешь положение. Если хочешь бороться с несправедливостью, начни с себя. Месть не вернет тех, кто навсегда остался в прошлом. Но сейчас ты рискуешь угробить жителей этого дома». — воскликнул я, однако парень не слушал. Его всего начало трясти, а от светящихся глаз по щекам медленно поползли черные трещины. Что за ужас тут творится? Времени на раздумья не было. Схватив пацана, я выпрыгнул с ним из окна. Мощный разряд энергии буквально вырвал Магнуса из моих рук. Врезавшись в кирпичную кладку дома, я прокатился вниз и рухнул на асфальт. Не скажу, что приятное ощущение. Энергетическая волна оттолкнула мальчишку вверх, и сейчас он активно демонстрировал влияние гравитации. Активировав предвидение, я едва успел прыгнуть и перехватить бесчувственное тело Магнуса. «Что происходит?» — с явной паникой в голосе пискнула Хихаль. «А я знаю!» — игнорируя возгласы зевак, я аккуратно положил парня на асфальт. «Не дышит! Да что за мрадство!» Приложив ладони к грудной клетке Магнуса, я зажмурил глаза и, аккуратно начертав конструкт, пустил энергию к легким мальчишке. Прокашлившись нас, подозрительный псионик тут же начал жадно глотать воздух. Что... что произошло? Пока не знаю. Нужно срочно уходить. Я выпрямился и расставил руки в стороны. Дорогие друзья, не переживайте. Все под контролем. Господин Фафнир! С проезжей части в мою сторону побежали любопытные аристократы. «Господин Фафнир, а правда, что по городу ходит одичалый дух?» «Да, ждать ли нам повторения ростовского инцидента?» «Позовите уже Демидова, пусть разбирается, раз опыт есть». «Точно, звоните Володе». «Да, хорошая идея». «Не уверен, что хоть у кого-то из них есть мой номер телефона, но с чем черт не шутит? Если сейчас из кармана оперативника охранки раздастся вибрация, то будет крайне нехорошо». Слишком много неудобных вопросов, которые мне сейчас вообще не нужны. Все под контролем, мне пора работать!» Подняв ослабевшему мальчонку на руки, я припустил обратно к дому. Еще повезло, что осколки стекла и энергетическая волна никого не задели. Вот прям очень повезло. В противном случае Крис и майор точно вынесли бы мне мозг по полной программе. Забежав в подъезд, я одной рукой нащупал мобильник в кармане и посмотрел, кто же мне так вовремя звонил. «Угу!» «Шанго? Неожиданно!» «Что там у вас происходит?» Не дожидаясь моего голосового ответа, воскликнула Настя. «Кейн приземлился, или... Что это вообще такое?» «С Кейном тут вышло небольшое недопонимание. Чуть позже все объясню. Просто скажу так, его тут нет». «А что у вас там?» «Я почувствовала мощный всплеск первородной энергии». «Ну, мы поймали малолетнего псионика, и он немного вспылил. Странная энергетическая атака». «Я такое еще ни разу не видел». «Боже, правый!» Настя с ужасом замолчала. «Так, сейчас не задавай лишних вопросов и просто отвечай как можно подробнее. Ты говоришь малолетний псионик?» «Да, ему пятнадцать. Он лежал в заморозке двести лет». «Господи! Когда он атаковал, его глаза вспыхнули ярко-белым светом?» «Все верно. А атака больше напоминала шаровую молнию, только очень большую». Меня вмазало в кирпичную стену, а мальца откинуло вверх метров на двадцать, едва успел его поймать. Так, голос Шанго стал максимально холодным и сосредоточенным. Ничего хорошего, это, конечно же, не значило. Сейчас аккуратно, без лишних вопросов, везете его ко мне в башню. Старайтесь с ним не разговаривать. Если начнет спрашивать о чем-то, пытайтесь вывести его на отвлеченные темы: погода, сериалы, экономика Китая. В общем, все, о чем можно поговорить и не вскипеть. Ты меня понял? Мы сильно в дерьме? Ты даже не представляешь, насколько. С места взрыва уехали быстро. Все сидели молча и выглядели немного шокированными. Разве что Анобис был радостнее всех и напевал себе под нос какую-то очень старую, давно забытую всеми мелодию. «Кстати, господин, я тут подумал...» — Может быть, стоит структурировать всю полученную информацию? — поинтересовался Страж Весов. — О чем это ты? — На нас выпало очень много информации, и, честно говоря, я сильно сомневаюсь, что вы — князь демонов, как утверждалось ранее. — Что? — Жуля с недоверием посмотрела на Анубиса. — Ни о каких князях и демонах я не слышала. Хозяин крутой, а его прошлое. Допускай, да остается вместе с ним. — Поддерживаю, — согласилась Лина. Господин сам скажет, когда захочет. К тому же хозяин еще ни разу не подводил наших ожиданий, произнесла Рут, свернувшаяся клубочком у меня на коленях, в образе лисы. — Посему нам и незачем знать о его прошлом. Или у тебя к нему вопросы, Ан? — Разве вам не интересно? — возмутился страж весов. — Девчата правы, я пока не готов рассказывать, но клянусь, в ближайшее время вы обо всем узнаете, — ответил я. — Но боюсь, что ты разочаруешься, Ан. Вы открыли мне дорогу в совершенно новый мир. Даже если вы окажетесь инопланетной блохой, я все равно буду верен вам. А также буду безмерно вас уважать». «И на том спасибо», — усмехнулся я. В башне Долгоруковых нас уже ожидала целая делегация из людей в белых халатах. Нэтика благополучно вырубили и положили в медицинский модуль. Уж не знаю, поможет ли инопланетная технология восстановить рассудок человекообразного паука, но другого варианта у нас просто не было. Мальчишка успел заснуть по дороге, поэтому мы накинули ему на голову блокиратор от греха подальше и, закутав в старую куртку, подняли в главный кабинет Шанго. «Так, я уже давно не видел Настю такой серьезной». Она внимательно осмотрела Магнуса, а затем велела отнести его в дальнюю комнату и положить на кровать. Венец пришлось зафиксировать, опять же от греха подальше. Увы, кроме меня, Шанго и Духов, никто больше не мог противиться псионическим силам пацана». Затем мне пришлось со всеми подробностями пересказать историю Магнуса. Настя сидела внимательно, слушая меня, и даже не перебивала. Казалось, что она перестала дышать. «Вот такая хрень», — произнес я, плюхнувшись в шикарное кресло после своего рассказа. «Что думаешь по всему этому?» «Продали из обвинения. ты «Ты сам-то в это веришь?» — вздохнула Шанго. «Конечно же нет. Последователи Звездного Огня никогда бы не пошли на левую сделку. Тут явно что-то не так». «И, кстати, а что ты там почувствовала?» «Первородная энергия, Кхал. Ты же понимаешь, что это значит?» Настя вытащила странного вида ноутбук и, раскрыв его, принялась неистово щелкать клавиатурой. «Ты поймал спящее дитя миротворца?» «Да ну!» Я не мог поверить своим ушам. «Не может такого быть! Кто в своем уме отдаст ребенка в забвение?» «Неважно, кто и зачем. Главное то, что его хотели отправить родителю. Но пираты вмешались в планы и все испортили. То есть где-то ходит злобный миротворец и ищет свое дитя. «Это сейчас должно волновать нас меньше всего», — вздохнула Шанго. «Ты же в курсе про восход?» «Восход — крайне опасный ритуал пробуждения миротворца. Его необходимо проводить в специальных стерильных условиях. В противном случае мощный выброс первородной энергии уничтожит все живое и саму планету. А если же выброс войдет в резонанс с заряженным ядром...» Полыхнет так, что сдует половину планет местной Солнечной системы. Очень опасное и крайне нестабильное мероприятие. Но с этим можно бороться. Пока дитя не осознает себя миротворцем, мы в безопасности. Поэтому необходимо как можно дольше скрывать от Магнуса сей занятный факт. Помню, когда я летал на Марск к Каю, там как раз была аналогичная ситуация. Дочка миротворца едва не пробудилась прямо на планете. и вовремя произошла бы лютейшая катастрофа в курсе. Едва не застал его, когда летал к Каю, — ответил я. — Вот. То, что парень показал сейчас, — лишь малая крупица его силы. Меньше одной тысячной процента. И тебе очень повезло, что ты был на безопасном расстоянии. — На безопасном? — усмехнулся я. — Ага, как же. Я ж говорил тебе. Схватил пацана и вышел с ним в окно. Там-то он и полыхнул. Меня врезало в стену, а он взмыл в небо, как шарик, надутый гелием. — Ага. Настя замерла, а затем выскочила из-за стола, пулей подлетела ко мне и начала внимательно осматривать. «Зачем врешь? Первородная энергия меняет полярность на субатомном уровне. Ты просыпался в прах». «Наверное, Хихаль защитила меня». «Хихаль, значит? Интересная у тебя подружка». Шанго посветила мне фонариком в глаза, а затем пощупала лоб. «Не знаю, что там у вас случилось, но я рада, что никто не пострадал». «Везение чистой воды». «Скорее, не самое проходное время у зевак. Ты видел, какие улицы вечером? Стекло бы точно поранило несколько человек, а куски кирпича, разнесенные взрывом, и вовсе могли бы кого-нибудь прибить насмерть. В общем, постарайся впредь не вступать в бой с миротворцами в центре Москвы. Это тебе не киношный блокбастер, где все взрывается, а зеваки спокойно успевают разбежаться. Будут жертвы, будут проблемы, Кхал. Стараюсь этого не допустить, но кто ж знал, что там окажется малой, а не Кейн? «Скажи спасибо, что это не мой младший брат». «Неправильно такое говорить, но я рада, что он все таки не восстал из мертвых. ответила Шанго и вновь села за громоздкий ноутбук. «Кстати, я тут все хотел спросить. А наши с тобой дети, они... ну...» «Твоя футбольная команда?» — улыбнулась Шанго. «Нет, во-первых, миротворцы рождаются не так уж и часто. Там надо соблести огромное количество нюансов. А у нас с тобой получились милые трейсеры. Но они близки в переходной форме» так что не исключено, что в итоге кто-то из них станет высшей сущностью, но это еще очень не скоро. «А почему ты решила сделать их трейсерами?» О. Настя выглянула из-за экрана. «Миротворцы становятся шестеренками в огромном механизме Сената. От наших детей никогда бы не отстали. А я хотела сделать их свободными, чтобы они и мир могли посмотреть и выбрать именно ту жизнь, которую они сами захотят. Сейчас я, облезлая старая кошка, Которую не трогают чисто из уважения. Еще и истории неправдоподобные пишут, из-за которых такие вот маленькие мальчики верят во мне икону протеста системе. Но я уже не та. Я просто твоя Настя, и все. Как мило звучит. От слов и улыбки шангов в груди стало невероятно тепло. Так, императрица вновь стала серьезной. По моим подсчетам, подготовительная операция для восхода займет у нас три месяца. Но если сократим проверки оборудования, то можем сэкономить пару недель а, может быть, не стоит сокращать. Важное же дело». «Не обольщайся, радость моя. Три месяца — это только в том случае, если корабль мальчика в адекватном состоянии. Сильно сомневаюсь, что ребенок и человекообразный паук могли нормально приземлиться. На старых перехватчиках автопилот той как тупил». «Посмотри новости. Может, кто-нибудь видел крушение в августе или сентябре? Метеоритный дождь или что-то типа того?» «Уже посмотрела тишина». Настя откинулась на спинку кресла и задумчиво посмотрела на меня. «Значит, ждем, пока мальчишка очухается. Узнаем, где он спрятал корабль, а потом уже будем думать, что делать дальше. Если у нас не будет рабочего корабля, делу труба. Космическая программа тут застряла на ссоре Строганова и дома Ройдбергов, поэтому нужно срочно думать план «Б». «А если ты объединишь свои силы с Анобисом, предложил я. «К тому же в твоих лабораториях стоит старый бомбардировщик «Сентри», Хостов, если быть точнее. Эта хитрая задница уже содрала с него все, что можно, и переделала под свои нужды. Я ж проверяла. А по поводу Анобиса, у нас уйдут годы, чтобы разработать действующий космический корабль, на котором можно будет провести ритуал восхода. Нужны хоть какие-то наработки. Четкий контроль ученых и уйма денег. А где я возьму финансирование? Каждая вторая дворянская собака прекрасно понимает, что космос — деньги в один конец. По крайней мере, на данном этапе человеческого развития. «Где мы найдем такого энтузиаста-идиота, который бы грезил космосом?» «Погоди, энтузиаста, говоришь?» Я тут же вспомнил совершенно случайную встречу с бароном Столетовым на дирижабле и вытащил мобильный телефон. «Сейчас все будет. Иногда даже самые странные и неожиданные знакомства могут оказаться крайне полезными».